Глава вторая. Сайрон. Последний месяц весны выдался на редкость жарким. Даже за толстыми каменными стенами Академии не спрятаться от изнуряющего зноя. Вольготно себя чувствовали воздушники и, пожалуй, водники, кто благодаря своей стихии могли хоть как-то охлаждать пространство вокруг себя. Когда уже подчинят эти грёбаные артефакты? Неужели так сложно нанять бытового мага, чтобы привести барахлящие в порядок? ворчал Джастин всю дорогу из нашего корпуса на улицу. «Я лишь пожал плечами, чувствую себя комфортно. Спасибо личному охлаждающему артефакту в виде серебряного браслета. Отдал за такую безделушку, конечно, немало, но оно того стоило». Подмигнув знакомой девчонке из параллельной группы, толкнул дверь на улицу, вежливо пропуская её вперёд. Дядя говорил, что одним бытовиком тут не обойтись. Каждое лето приходится нанимать целую группу для починки и подзарядки. Но до конца учебного года они неизменно приходят в негодность. Обронил мимоходом, с удовольствием подставляя лицо солнечным лучам, как только мы покинули душное здание. Лёгкий ветерок, встрепавший волосы, принёс запах свежескошенной травы. Мелкие капельки воды от фонтана и весёлые голоса студенток, устроившихся прямо на земле там же. Да уж, слабосилки и есть слабосилки. Как по мне, лучше бы тогда уж артефактора найти хорошего и покупать уже у него новые охладители воздуха или обогреватели. Зимой тоже в пятом корпусе постоянно работал с перебоями. Продолжал бухтеть Джастин, пиная мелкие камешки ногами, пока мы шли к облюбованному мной фонтану. «Да не скажи, они тоже цены ломят, будь здоров». «Ну ладно, там понятно за что. А с бытовиками?» «Ничего толком не умеют, любого из них можно заменить банальным простеньким артефактом, результат их работы не держится даже год, но расценки ничего такие», — фыркнул я, взбираясь на мощённый бортик у воды, предварительно стряхнув с шероховатой тёплой поверхности мелкий мусор. Девчонки, устроившиеся недалеко от нас, о чём-то зашептались, бросая игривые взгляды в нашу сторону. Не удержавшись, я подмигнул им и послал воздушный поцелуй сразу всем и никому конкретному. вызвав их нестроенные смешки. Тем не менее приосанились, будто ненароком пригладили волосы, а худощавая блондиночка, вякнув что-то о невыносимой жаре, даже расстегнула почти полностью свою белую блузку из тончайшего шёлка, гармонично смотревшуюся в купе с обтягивающими все места кожаными чёрными штанами. Проказливо ухмыльнувшись, я шепнул простенькое заклинание и, щедро зачерпнув воды из фонтана, окатил девчонок. В следующий миг под их разъярённый виск скатился с бортика, успев дёрнуть за собой друга, чтобы тот не попал под шквальный огонь. В прямом смысле этого слова. Там, где мы только что сидели, взорвалось сразу несколько огненных пульсаров. Лишь успел выставить щит, о который с тихим шорохом стукнулась каменная крошка, выбившаяся из фонтана. «Сайрон, какого хрена?» — вскричала, судя по голосу Даяна, с которой я даже имел непродолжительные отношения пару месяцев назад. «Прости, солнышко, я просто засмотрелся на твою светловолосую подружку. Подумал, что ей жарко, вот решил помочь», — крикнул радостно, не торопясь высовываться из своего укрытия. «Ты придурок, Сайрон!» — услышал я чей-то незнакомый, возмущённо восхищённый голос с той же стороны. «Зато обаятельный!» — не стал спорить, искренне наслаждаясь перепалкой, но щит предусмотрительно убирать не стал. «Ты уже охладилась, детка?» подонёсшийся в ответ ругани и пожеланиям куда мне стоит пойти, что там делать и кем я при этом являюсь, понял, что не ошибся, предположив, что отозвалась как раз блондиночка. «Знаешь, во многом я склонен с ней согласиться», — философски заметил Джастин, вытянув длинные ноги и опершись спиной на защищавший нас бортик фонтана. «Вместо того, чтобы перед парой по боевым рунам отдохнуть или хотя бы подготовиться к практикуму, мы торчим здесь, потому что ты раздраконил огневичек. Браво!» ты бы всё равно не готовился. А чем изнывать от скуки, коротая время? Смотри, как я разнообразил тебе досуг, а? Признай, что просто завидуешь, что у меня сегодня вечером будет свиданка, а у тебя нет. И у тебя не будет с таким подходом. Я не стал спорить, загадочно улыбнувшись. Так и подмывало предложить другу пари. Но вместо этого я просто встал в полный рост, быстро найдя самую сердитую блондиночку, пробежался по ней оценивающим взглядом, Со всех ещё влажных прядей стекала вода, не давая блузки высохнуть даже при такой жаре. Мокрая ткань, став практически прозрачной, прилипла к телу, почти не оставляя простора фантазии. «Красотка! Как насчёт того, чтобы встретиться сегодня вечером?» А мой щит тут же разбился очередной пульсар. А друг дёрнул меня, вынуждая вновь спрятаться за фонтаном. «Совсем идиот, да?» Выдал он, покрутив пальцем у виска. Ухмыльнувшись, я щелчком пальца отправил в полёт какого-то жучка, полшего по моему колену. Прислонившись спиной к бортику, больше не рискуя высовываться, просто крикнул погромче. «О, несравненное! Это означает «да»?» «У тебя щит, что ли, прохудился? Шальным булыжником по кумполу прилетело?» Прошипел Джастин и осёкся, когда прямо мне в руки спланировал магический самолётик послания. Деактивировав его, развернул, чтобы прочесть проявившуюся под моим взглядом чуть мерцающую золотистую надпись. В шесть вечера у ворот Академии. «Так как ты это делаешь?» «Природная харизма, щепотка наглости, полгорсти обаяния и невероятное везение». Подмигнул я другу и уже спокойно вскочил на ноги, подавая ему руку. «Пойдём, как раз успеваем на практикум».